В заключение приводим список кушаний и напитков, упоминаемых в пьесах Николая Васильевича Гоголя. Кушание. Закуски. Селедка, курюшка, огурцы соленые, икра, балык, семга, ряпушка, пироги, яичница. Первое блюдо. Щи без круп, щи, габерсуп, суп, просто суп, трактирный, плохой. Суп в кастрюльке из Парижа. Супы деликатные. Знак вопроса. Вторые блюда. Горячие. Жарко из говядины. Курица. Лабардан. Треска. Котлеты. Соус. Мясной типа рагу. Каша. Капуста тушеная. Напитки. Безалкогольный чай. Алкогольные. Вино. винцо, Кузовок венца. то есть анкерок, винный бочонок, водка, кубернская модера, модера, рейнвейн, шампанское, французская водка, коньяк. Сладкое, десерт, сахар, арбуз, чернослив, пирожное, пирожки кондитерские. Хлебенное, хлеб, сайки, баранки. Хотя список невелик по числу единиц, но из него чрезвычайно легко можно сформировать не один и не два, а даже три обеда. Они просты, скромны, но все реальны, кулинарно-логичны и элементарно сытные Гоголевские обеды. Меню номер один. Щи, пироги, жарко из говядины, каша, яичница, чай, сахар, баранки. Меню номер два. Габер-суп, курица, соус мясной, арбуз, сайка. Меню номер три. Суп, лабардан, треска, котлеты с капустой тушеной, чернослив, чай, пирожное. Закуски. Меню номер один. Селедка, огурцы соленые. Меню номер два. Водка, икра. Меню номер три. Семга, коньяк. Примечательно, что те виды алкогольных напитков, к которым Гоголь относился критически, оказались непривязанными, нераспределимыми при формировании меню трех обедов. Показательное то, что у Гоголя фигурируют готовые блюда, в то время как у других писателей драматургов именно готовые блюда либо вовсе отсутствуют, либо составляют значительно меньшую часть списка и их заменяют чистые продукты, как, например, у Лермонтова. Это показатель того, что Гоголь придавал огромное значение организованному, нормальному обеденному столу, как видно, традиционному для всего XIX века, то есть состоящему из четырех блюд – горячего, жидкого, двух горячих, вторых, одно из которых обязательно мясное, а другое сменное – рыба, яичное блюдо или птица, и десерта, тоже двухблюдного. славянского, то есть из двух компонентов, фрукты и хлебенное, или горячий чай и кондитерское изделие.